Чарльз Мэнсон родился 12 ноября 1934 года. Военно-пленной системы за убийство Тейт Лобьянки, которые осуществили члены его семьи, приговорен к пожизненному заключению. Поэт и музыкант — одна из самых культовых фигур в американской контркультуре, чей образ оказал колоссальное влияние на современных музыкантов. «Мы действительно сидели в полу ланш много часов», Пили сингапурский слинг с мискалем в придачу. Напиток из рома, коньяка и тому подобного. С лимонным соком, водой и сахаром. Примечание переводчика. Горацио Элджер. Писатель, поставщик массового чтива для американцев в конце прошлого века. Секанал Барбитурат. Примечание переводчика. Элдридж Кливер. Один из лидеров радикального крыла «Черных пантер». Автор книги «Soul on Ice» «Отмороженный». В ноябре 1968 года был выпущен из тюрьмы под залог. Бежал на Кубу. Потом в 1969 году перебрался в Алжир. В 1975 году вернулся в США с искренним раскаянием своей прежней деятельности. Получив условный приговор, начал выступать с проповедями. Стал членом евангелийской общины, антикоммунистом и патриотом. Позже вступил в секту Муна. Стэнли Оусли, химик-любитель. Изготовлял и бесплатно раздавал кислоту всем желающим в Калифорнии. Мохаммед Али, Кассиус Клей. Легендарный боксер, многократный чемпион мира по боксу. Включен в обложку альбома Beatles клуб одиноких сердец сержанта Пеппера. Джо Фрейзер, американский боксер, отобравший у Али титул чемпиона мира. Расти Келли, лейтенант, под руководством которого была уничтожена вьетнамская деревня Сонгми, ставшая символом жестокости американцев во Вьетнаме. Томас Джефферсон, 1743-1826, третий президент США с 1801 по 1809, автор проекта Декларации независимости США. Сри Докс Найт, популярная американская рок-группа. JFK, Прозвище Джона Кеннеди, 35-го президента США. «Ты можешь бежать, но не можешь скрыться». Предупреждение торговцам героином в Болдере, штат Колорадо. Флип. Горячий напиток из подслащённого пива со спиртом, яйцом и специями. Примечание переводчика. Улисс Симпсон Грант. 1822 1885 Во время Гражданской войны в США 1861-1865 главнокомандующий армией Севера, 18-й президент США от Республиканской партии с 1869 по 1877. -й. Грей Слик, певица группы Jefferson Airplane. Сонни Линстон, знаменитый американский боксер. Сандас. Швейцарская компания, крупнейший производитель ЛСД в конце 50-х, середине 60-х. Чистый Сандос, синоним первоклассной кислоты, примечание переводчика. Лаки Лучано, крестный отец, глава итальянской мафии в США. Говард Хьюз, известный мафиози, допущенный в семью, несмотря на ирландское происхождение. На Рождество девяносто девятого года Дилан с ним спел. Сонни Баргер. Лидер Ангела Фадов. 60-е. СДО. Студенты за демократическое общество. Примечание переводчика. Спира Эгню. Вице-президент США во время правления Никсона. Один из лидеров республиканской партии. В контркультурных кругах фамилия Эгню была синонимом слов «идиот» и «фашист». Цимерман Настоящая фамилия Боба Дилана. Джон Митчелл. Министр юстиции США. Ричард Милхаус Никсон. 37-й президент США в 1969-1974 от Республиканской партии. В 1953-1961 вице-президент. Вышел в отставку в связи с угрозой обвинения по так называемому Уолтер Гейскому делу. Том Тамп. Мальчик с пальчик. Примечание переводчика. ЛБДЖЕЙ. Прозвище Линдона Джонсона, 36-го президента США с 1963 по 1969, от Демократической партии. Правительство Джонсона начало войну во Вьетнаме.